Если хотите, я подам рапорт о выходе из группы. "Ну зачем вы так резко?" сразу ответил Нилин, с тревогой ожидая, что скажет Данченко. Тот молчал ещё секунд 5, и затем глухо сказал: "Продолжаем работать". Нилин, переведя дыхание, быстро достал следующую папку. Но едва он открыл рот, как Данченко, все еще находящийся под впечатлением слов Максимова, тихо добавил. «Не нужно считать, что все мы сукины дети, а вы один хороший. Так не бывает, майор. Мы здесь не в куклы играем, а обеспечиваем безопасность прежде всего своего государства. Нужно понимать, что существуют интересы в первую очередь собственного народа. Кроме того, мы сейчас перешли на более нравственную политику, исключающую возможность поддержки каких-либо личных режимов. А я всегда считал, что высшая нравственность это не предавать своих друзей, сказал окончательно вышедший из себя Максимов. Раньше, когда был КГБ, мы такого не допускали. Данченко вместо ответа вдруг резко поднял голову. «Видите мой шрам», — показал он на подбородок. Пуля обожгла мне кожу и чудом в меня не попала. Это случилось в восемьдесят девятом году, когда нам приказали отбить тела семьи Чаушеску и бросить их рядом с казармами. Кстати, этот приказ мы получили от высшего руководства страны. Я входил тогда в группы чиновников. «Может, вы слышали об этом?» «А вы, говорите, раньше такого не допускали». «Эх, майор, вы младше меня лет на десять. Разведка — вещь грязная, словно копаешься в чужом сортире. Здесь уже не до сантиментов, и не нужно говорить о нравственности. Какая к чертовой матери нравственность может быть в нашем деле?» «Вы извините, — пробормотал Максимов, — я, кажется, немного погорячился». «Нет, ничего». Всё в порядке. Просто я думаю, вы тоже понимаете, что мы не в силах ничего изменить. Нам нужно найти приемлемый вариант до 3 июня. Я действительно не знаю. Прочим, какие вы? Что конкретно должно случиться 3 июня? Я не сомневаюсь, что это произойдёт. И остановить-то ли бы мы просто не сможем, даже при всём нашем большом желании нам просто не разрешат выйти из этого центра. Вы же были ещё об одном моменте, сказал вдруг осторожно молчавший Нилин. О наших бывших противниках, ставших друзьями. Это вполне может оказаться и совместная акция Гейх развед. Что-то такое они давно готовили. Тем более, сказал Данченко, давайте работать. А тогда мы можем договориться до страшных вещей. Просто я думаю, что ни у кого в этом мире не будет ни единого шанса, если против него одновременно выступят ЦРУ и наша служба. Этот человек уже обречён, и нам его не спасти. И помолчав добавил: "Будем считать, что мы обсудили и этот вариант, как возможное развитие ситуации. Давайте следующую кандидатуру. Что там у нас дальше? Воспоминания 25 декабря видеокассета, на которой были записаны суд над Читой Чаушевской и их мертвые тела, после приведения приговора в исполнение, была доставлена в Бухарест 5 часов дня. 7 часов Совет фронта национального спасения Румынии поручает Сержу Николаеску выехать в квартал Дрому Табери, где находится военная студия и подготовить кассету для показа по национальному телевидению. Расчёт совета FNS очевиден. Увидев тела погибших Николая и Елены Чеушеску, их сторонники поймут, что сопротивление бесполезно.